14. хитросплетение закона «Поступки беспримерные, вот их и надо опасаться» Уильям Шекспир, Генрих VIII «Я сегодня ужинаю с Мэрблисом Чарлз», — сообщил Уимзи, — «присоединяйтесь и вы. Я хотел посоветоваться с ним насчет этой истории с семейством Доусон. И где будет ужин?» «О, у меня дома». Меня тошнит от ресторанной еды Бантер. Приготовит восхитительный розбиф с кровью, а к нему будет подан зеленый горошек, молодой картофель и молодой зеленый лук. Джеральд специально прислал его из Денбера. В Лондоне такого не купишь. Приходите. Старая добрая английская кухня. Бутылочка вина. Ирландцы, кажется, называют его Хо Брунела. Ну, вы Как? Маркер принял приглашение. Однако он обратил внимание, что даже говоря о столь животрепещущем предмете, как еда, у Имзи выглядел каким-то рассеянным. Казалось, будто его терзают смутная тревога. Даже когда явился Мерблис, полный сдержанного юмора, у Имзи слушал его, хотя и весьма учтиво, лишь полуха. Обед был наполовину съеден, когда без всяких видимых причин Уимзи вдруг занес вверх кулак и со всего размаху опустил его на столешницу красного дерева, отчего рука потрясенного бантера трогнула, и большая малиновая клякса знаменитого обриона пролилась на белую скатерть. «Вспомнил!» — воскликнул Питер. Бантер с давленным голосом произнес милорду свои извинения. «Мэрблис», — сказал Уимзи, не обращая внимания на слова дворецкого, — «новый акт!» «А праве собственности уже приняли?» «Ну да, приняли», – с некоторым удивлением ответил адвокат. Он как раз дошел до кульминации истории о юном юрисконсульте и евреи-ростовщике, когда случился этот досадный инцидент и был слегка сбит с толку. «Как я и думал, эта фраза была в газетах! Чарлз, вы должны помнить о таинственных наследниках из заморских стран!» Пару лет назад были статьи, они как раз касались нового акта о праве собственности. Там говорилось, какое разочарование вызовет этот акт у нашей писателей романтического жанра. Стало быть, по новому акту дальние родственники не могут вообще претендовать на наследство. Не так ли, мэр Блис? «В общем-то, да», — согласился адвокат, «только не в случае отчужденного или выморочного имущества. Там действуют другие законы. Но я так понимаю, что вы имеете в виду обыкновенную частную собственность, верно?» «Да. И что будет с ней, если владелец умрет, не оставив завещание?» ну, «Вообще-то здесь все не так просто», — начал объяснять Мэрблис. «Ладно, давайте так». Раньше, до принятия нового акта, собственность получал следующий по степени наследования. И неважно, если он был хоть седьмая вода на киселе. В общем и целом, верно. Если оставалась супруга или супруг, забудьте про супругов. Предположим, что покойный не был женат и не имел близких родственников. Тогда наследство получал следующий по степени родства, кем бы он ни не являлся, если можно было подтвердить его права. «Даже в случае, когда для подтверждения этих прав надо было возвращаться ко временам Вильгельма-завоевателя?» «Ну, если бы удалось отыскать документы той эпохи, достоверно подтверждающие право наследования, то да», – кивнул Мерблес. «Хотя, конечно, маловероятно...» что такие документы можно найти...